Это длилось до 1590 года. В этот год король Анри IV одержал решающую победу над испанцами под Майен, обесмертив свое знамя и назначил губернатором Оверни своего кузена, принца де Конти. В это же время Лига, потерпевшая окончательное поражение в Оверни в битве под Гроролан, Сдалась на милость победителей. Войск короля, которые возглавлял Олегр. Город Исур пал, и победитель стал его губернатором. И, конечно, перевез туда госпожу де Кевр и ее дочек, Жюльену, ставшую уже девушкой, и Франсуазу, родившуюся в прошлом году, когда олегр вернувшись с очередного сражения, показал себя исключительно пылким любовником. Все семейство обосновалось в самом красивом особняке города, в доме Шарье, где чуть раньше жил граф Дерендан. Этот особняк казался прекрасным на фоне полуразрушенного города, выдержавшего столько осад и 15 лет тому назад пережившего настоящее разорение. В 1575 году капитан Нерль, ярый приверженец гугенотов, захватил город, превратил его в хорошо укрепленную крепость, где надеялся отсидеться до лучших времен. Это длилось два года, до тех пор, пока 20 мая 1577 года герцог Анжуйский, экс-герцог Алансонский и вечно неудовлетворенный брат короля Анри Третьего, воспользовавшись отсутствием капитана Мерля, уехавшего куда-то в окрестности, не осадил Иссуар. Зная, с кем им придется иметь дело, Жители Исуара защищали с отчаянной храбростью. Но у Франсуа Анжуйского была мощная артиллерия, которой так не доставала осажденному городу. Герцог использовал свое преимущество даже с излишним усердием, и город пал. Победитель, герцог Анжуйский, отдал город своим воинам на разграбление. Потом, довольный своим деянием, и перед тем, как покинуть практически разрушенный город, он поставил на месте ранее считавшимся главной площадью табличку «Здесь раньше был исуар Однако город не умер совсем. Его душа, эта Аверинская душа, которая никогда не признает себя побежденной и которая возрождается в своих детях, еще дышала, Несмотря на ужасные раны, нанесенные ей. И когда армия палача удалилась, пустыня ожила, и тишина была нарушена. В еще дымящихся руинах, где было много могил, появились мужчины и женщины, которым удалось спастись. У них не было больше ничего, но крепко сжав зубы, они приняли решение жить там и только там. Терпеливо и упорно, как муравьи, они вновь отстроили свой город, используя для этого любые материалы, которые находили. Первым делом они выстроили стены. Они впоследствии помогли им выдержать множество осад. Слава Богу, что в горах не было недостатка ни в лаве, ни в известняке, ни в граните. И вот последнему завоевателю предстояло управлять этим городом, еще не оправившимся от ран, нанесенных ему, пережившим столько страданий. Быть может, его правление было бы мудрым и справедливым, как того желал король Анри, пославший его туда. Но здесь... Была Франсуаза, женщина, которая могла бы быть матерью нового губернатора, но красота ее никак не хотела увидать, и Аллегр был рабом этой красоты, поклонялся ей как божеству. Таким образом, подлинным правителем города была Франсуаза, все приказания которой олегр выполнял беспрекословно и ее жестокость, эгоизм и просто глупость вскоре привели к катастрофе. Чувствуя, что ее время уходит безвозвратно, она становилась все более кокетливой. Она хотела всего самого красивого, самого богатого, самого редкого. Ни одна принцесса не имела таких роскошных туалетов. В любое время госпожа де Кёвр носила украшения из драгоценных камней. Даже ее дневник был украшен бриллиантами. Ее гордость росла с каждым уходящим днем, и, подобно злой королеве и сказки она каждое утро подолгу смотрелась в зеркало, чтобы затем приступить к чрезвычайно сложным манипуляциям, призванным скрыть увядание ее красоты. Время шло, и эта разница восемнадцать лет между ней и ее любовником ужасно мучила ее. Древний ордонанс, принятый еще во времена капитингов, и на который уже давно никто не обращал внимания, запрещал горожанкам носить шелковое платья и украшения. Маркиза где-то откопала его и потребовала, чтобы ее любовник вновь ввел его в силу. Ужас! который она испытывала при мысли, что однажды какая-нибудь молодая красавица займет ее место, был так велик, что она приказала расклеить на всех стенах указ, грозивший самыми страшными наказаниями тем женщинам, которые осмелятся нарушить давно забытый ордонанс. Только любовница губернатора имела право постоянно носить драгоценности. Впрочем, было еще несколько девушек, обладавших достаточной смелостью, чтобы не обращать внимания на капризы старой шлюхи. Но когда они были застигнуты, так сказать, на месте преступления, их подвергли публичной порке украшения, которые имели право носить женщины этого несчастного города, не шли ни в какое сравнение с украшениями какой-либо придворной дамы или просто любой жительницы Парижа. Даже за ношение какой-нибудь ленты можно было угодить в тюрьму, а за маленький кружевной воротничок подвергнуться публичной порке. Кроме того, Госпожа де Кевр постановила, что женщина, правившая городом от имени короля, не обязана была оплачивать свои долги, все должно было ей предоставляться бесплатно. Поэтому она постоянно заказывала в Кюи, Клермоне и даже в Париже самые различные вещи, которые могли удовлетворить ее неуемное тщеславие и ее дьявольскую кокетливость. Само собой разумеется, что торговцы, поставлявшие все это, никогда не видели своих денег. Однажды в мае... 1592 года делегация торговцев, регулярно поставляющих товары для стола и винного погреба губернатора, пришла в особняк Шарье, чтобы попытаться получить хоть какие-то деньги за свой товар, угрожая, что в противном случае они прекратят любые поставки вина и всех других товаров. Это было их ошибкой. Госпожа принялась кричать, бушевать, но поскольку торговцы стояли на своем, она напустила на них своих слуг, которые выгнали их ударами дубинок. После этого им крикнули из окна, что если они осмелятся еще раз прийти или же исполнить свою угрозу, то их просто повесят, а если попытаются скрыться то вся тяжесть наказания падет на их семьи. Это переполнило чашу терпения. Жители города, видя такое к себе отношение, граничившие с варварством, начали готовить мятеж. Вновь возродились религиозные распри. Протестанты стали поговаривать о священной войне против старухи Изабель. И, быть может, в первый раз Католики были с ними солидарны. Союз против этой женщины, ставшей угрозой для всех семейств суара, который ранее был просто немыслим, образовался сам собой. Нужно было покончить с этой знатной куртизанкой, осмелившейся выставлять на показ свою греховную жизнь, всячески притесняя при этом жителей города. И одновременно нужно было покончить с ее слабовольным любовником, который не отваживался ей противоречить и не мог с ней расстаться. Таким образом образовался заговор, во главе которого стал мясник Лирон, один из тех, кому губернатор и его любовница были должны больше всех. Само собой, разумеется, заговорщики подкупили одного из слуг губернатора.